«Каким манером, черт возьми, вы отсюда выберетесь? А ведь надо все это оборудовать до завтрашнего дня. Завтра велено привезти вас. Настоятельница вас ждет». И он объяснил Жану Вальжану, что это награда за услугу, оказываемую им в ошлеванном общине, что в число его обязанностей входило прислуживание при погребениях, что он заколачивает гроб и помогает могильщику.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 «Недостаточно быть пьяницей, чтобы быть бессмертным!» На другой день, когда солнце было уже на закате, редкие прохожие по Менскому бульвару снимали шапки по пути катафалка старинного образца, украшенного мертвыми головами, костями и слезами. На нем стоял гроб, покрытый белым покровом, на котором расстилался большой черный крест, точно мертвец, свесивший вниз руки». За катафалком следовала траурная карета. В ней виднелись священник в стихаре и мальчик-певчий в красной скуфейке. Факельщики в серых одеждах с черными галунами шествовали по бокам катафалка. Позади ковлял хромой старик в костюме рабочего. Шествие направлялось к вальжирарскому кладбищу. Из кармана старика торчали рукоятка молотка, резец и пара клещей. Вожирафское кладбище было исключением в числе парижских кладбищ. У него были свои особые обычаи. В него ввели ворота, боковые калитки которых, на языке старожилов квартала, дорожащих старинными названиями, прозывались «конной дверью» и «пешей дверью». Бернардинки-бенедиктинки малого пикпюса имели, как мы уже говорили, разрешение погребать своих покойниц в отдельном уголке кладбища на участке, принадлежавшем когда-то их общине, и вдобавок вечером. Таким образом, могильщики этого кладбища, имея летом и зимой вечернюю работу, подчинялись особой дисциплине. Ворота всех парижских кладбищ запирались за ходом солнца, а так как на это было особое муниципальное распоряжение, то Важирарское кладбище подчинялось ему наравне с другими. Конные двери, и пешая дверь образовывали две смежные решетки, а рядом возвышался павильон, построенный архитектором Пероне, где жил кладбищенский сторож. И так обе решетки неумолимо замыкались в ту минуту, когда солнце скрывалось за куполом дома инвалидов. Если какому-нибудь могильщику случалось замешкаться на кладбище, ему оставалось одно средство, чтобы выйти – предъявить свой билет, выданный управлением погребальных церемоний. Нечто вроде ящика для писем было устроено в ставнях сторожки. Могильщик бросал свой билет в ящик, сторож слышал, как билет падает, тянул за веревку, и калитка для пешеходов отпиралась. Если у могильщика не оказывалось билета, он называл себя по имени. Сторож, иногда уже успевший заснуть, вставал, удостоверялся в личности могильщика и отпирал калитку ключом. Могильщик выходил, но платил 15 франков штрафа. Это кладбище своими оригинальностями и несоблюдением правил стесняло административное единообразие. Его упразднили вскоре после 1830 года. Кладбище Монпарнас, прозванное Западным, заняло его место и наследовало знаменитый кабак на углу Вожирарского кладбища, выходивший с одной стороны на могилы. Он был увенчан изображением айвы на вывеске с надписью «Спелая айва». Вожирарское кладбище было, так сказать, кладбище, отжившее свой век. Оно пришло ветхость и запустение. Его заполонила плесень, и цветы уже больше не росли на нем. Буржуа не любили Важерара. Перлашес – вот это другое дело. Быть похороненным на кладбище Перлашес – почти то же самое, что иметь мебель красного дерева. Это признак изящного вкуса. Важерарское кладбище было почтенное старое место, расположенное по образцу старинных французских садов. Прямые аллеи, буковые деревья, хмель, древние могилы под сенью старых ив, высокая трава. По вечерам кладбище представляло грустный вид своими унылыми очертаниями. Солнце еще не зашло, когда дроги с белым покровом и черным крестом въехали в аллею, ведущую к Ваджирарскому кладбищу. Хромой человек, ковылявший позади, был никто иной, как Фашливан. Погребение монахини в склепе под престолом, выход казеты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую – все это прошло гладко, без зацепок. Заметьте мимоходом, что, по нашему мнению, погребение матери Крусификсион под престолом монастыря – дело вполне простительное. Это одно из тех заблуждений, которые похожи на исполнение долга. не совершили его не только без смущения, но с тайной внутренней радостью. В монастыре то, что называется правительством – ни что иное, как постороннее вмешательство, и вмешательство всегда сомнительное. Прежде всего, монастырский устав. А что касается кодекса, то еще посмотрим. Люди, создавайте сколько вам угодно законов, но только оставляйте их про себя. Дань Цезарю подобает воздавать уже после дани богу. Власть ничто в сравнении с принципом». Фошлеванка валял за катафалком очень довольный. Оба его замысла, один с монахинями, другой с Мадленом, Один в пользу монастыря, другой против него, удались без препятствий. Холодное крови Жанна Вальжана было той, могучей невозмутимостью, которая невольно сообщается и другим. фашлеван уже не сомневался в успехе, а остальное — сущие пустяки. В течение двух лет он раз десять подпаивал могильщика, доброго дядю Мэтьяна, толстощокого старичка. Он играл им, как пешкой, вертел им по своей воле и прихоти. Успех дела не вызывал у Фашливана сомнений. В ту минуту, когда погребальная процессия вошла в аллею, ведущую на кладбище, Фашливан счастливый смотрел на катафалк и потирал свои заскорузлые руки, бормоча про себя. «Вот так штука!» Вдруг катафалк остановился. Добрались до входной решетки. Надо было предъявить свидетельство на погребение. Один из служителей конторы погребальных церемоний вступил в переговоры с кладбищенским сторожем. Во время этих прений, всегда отнимающих две-три минуты времени, какой-то незнакомец встал позади катафалка рядом с Фашливаном. Он был похож на рабочего, одет в куртку с большими карманами и держал заступ под мышкой. Фашливан оглядел незнакомца. «Кто вы такой?» — спросил он. «Я могильщик». «Если бы человек мог остаться в живых после того, как получил прямо в грудь пушечное ядро, у него, наверное, было бы такое же выражение лица, какое было у Фашливана в ту минуту». «Могильщик?» «Да». «Вы-то могильщик?» «Я самый». «Да ведь могильщик дядя Мэтьян был когда-то». «Как так?» «Он умер». Фашлеван приготовился к чему угодно, только не к тому, чтобы могильщик мог умереть. Однако это была сущая правда. Могильщики тоже умирают, роют, роют яму для других и, наконец, сами попадают в нее. Фашлеван так и оторопел. Едва нашлось у него силы прошептать. «Быть не может!» «Однако это так!» На слабо возражал он. «Могильщик-то ведь дядя Мэтьен!» «После Наполеона Людовик XVIII!» «После Мэтьена Грибье!» «Деревенщина! Меня зовут Грибье!» Фашливан весь бледный посмотрел на этого Грибье. Это был человек длинный, сухопарый, бледный, имеющий совершенно похоронный вид. Он смахивал на неудавшегося лекаря, превратившегося в могильщика. Фашливан расхохотался. <смех> какие, однако, чудные вещи случаются на свете. Дядя Матья номер, но старый дядя Ленуар жив. Знаете ли, что такое дядя Ленуар? Это кружечка красненького по шесть су за печатью. Бутылочка Сюренского, настоящего Сюренского из Парижа, а так номер, старикашка Матьян. Жалко. Веселый был малый. — Да ведь и вы тоже, веселый малый, не так ли, товарищ? Пойдемте-ка, сейчас выпьем вместе. — Я получил образование, — отвечал тот. — Я закончил четыре класса, я никогда не пью. Катафалк опять двинулся в путь и катился по главной аллее кладбища. Фашливан замедлил шаг. Он сильнее захромал, больше от тревоги, чем от немощи. Могильщик шел впереди. Фашливан еще раз оглядел этого нежданного, негаданного грибья. Он был из того сорта людей, которые, хотя и молоды, но кажутся стариками, и хотя худощавы, но очень сильны. «Дружище!» — окликнул его Фашливан. Тот обернулся. «Ведь я монастырский могильщик». «Мой коллега!» — отозвался тот. Фашливан — человек неграмотный, но проницательный. Тот же понял, что имеет дело с опасной породой, с краснобаем. «Итак дядя Мэтиэн отправился на тот свет». «Положительно. Господь Бог заглянул в свою книгу сроков. Настала очередь дяди Мэтьяна. Дядя Мэтиэна и умер». Фушливан повторил машинально. «Господь Бог». «Да, Господь Бог», — произнес могильщик авторитетным тоном. «У философов бессмертный отец, у якобинцев всевышнее существо». «Мы так и не сведем знакомства друг с другом». «Мы уже познакомились. Вы крестьянин, а я парижанин». «Какое это знакомство, пока не выпьешь вместе?» «Кто опорожняет стакан, тот обнажает душу». «Пойдем выпьем». «От этого не отказываются». «Обязанности прежде всего». Фашливан подумал про себя. «Я пропал». Катафалку оставалось проехать всего несколько шагов до маленькой аллеи, которая вела в участок, принадлежавший монахиням. — Крестьянин, — молвил могильщик, — у меня семеро ребятишек, которых надо кормить. Так как они кушать просят, то мне не подобает пить. Их голод — враг моей жажды, — прибавил он с довольным видом человека серьезного, произносящего умную фразу. Катафалк обогнул группу кипарисов, выехал из главной аллеи, направился по боковой аллее, выбрался на открытое пространство и углубился в кустарник. Это означало близость монашеского участка. Фашливан замедлял шаг, но не мог удержать лошадей. К счастью, колеса вязли в земле, размокшей от зимних дождей, и замедляли путешествие. Он подошел поближе к могильщику. «Там есть такое славное аржантельское венцо!» — прошептал Фашливан. «Братец мой!» — отвечал тот. «По-настоящему я не должен быть могильщиком. Мой отец был привратником в Притании. Он готовил меня к литературной карьере, но его постигло несчастье. Он проигрался на бирже, и я должен был отказаться от профессии писателя. Впрочем, я сейчас пишу». «Значит, вы не могильщик» проговорил Фашливан, цепляясь за эту слабую соломинку. «Одно не мешает другому. Я исправляю две должности сразу». Фашливан не понимал, что ему говорили. «Да пойдем же, выпьем», — сказал он. «Здесь необходимо одно замечание. Фашливан, несмотря на свою тревогу, предлагал выпить, но не объяснялся насчет одного пункта. Кто будет платить?» Обыкновенно Фашливан предлагал, а дядя Матьян расплачивался. Предложение выпить, очевидно, проистекало из нового положения, созданного новым могильщиком. Это предложение необходимо было сделать, но старый садовник коварно оставлял в тени вопрос о том, кто раскошелится. Несмотря на свое волнение, Фашливан вовсе и не имел намерения платить. Могильщик продолжал с улыбкой превосходства. «Надо чем-нибудь питаться. Я принял на себя должность покойника она. Когда человек почти не кончил курс, он становится, так сказать, философом. К должности писа я прибавил черную работу. У меня есть писарское бюро на рынке Сербской улицы. Знаете, наверное, зонтичный рынок. Все кухарки квартала обращаются ко мне. Я им строчу записочки к милым дружкам. По утрам пишу любовные записочки, а по вечерам рою могилы. Вот какова жизнь крестьянин. Други подвигались. Пошливан с тоской озирался вокруг. Крупные капли пота струились по его лбу. «Впрочем», — продолжал могильщик, — «нельзя служить двум господам сразу. Придется выбирать между пером и заступом. Заступ портит мне почерк». Дроги остановились. Мальчик-певчий вышел из траурной кареты, а за ним священник. Одно из передних колес Дрог слегка поднялось на бугорок, за которым зияла могила. «Вот так штука!» — повторял Фашливан, совсем растерянный. Глава шестая. Между сосновыми досками. Кто лежал в этом гробу? Читатель уже знает. Жан Вальжан. Он ухитрился существовать в этом ящике и дышал с грехом пополам. Странное дело, до какой степени спокойствие совести придает невозмутимость всему остальному. Комбинация, задуманная Жаном Вальжаном, шла своим порядком и шла хорошо со вчерашнего дня. Он рассчитывал, как и фошливан на дядю Мэтиэна. Он нисколько не сомневался в исходе. Положение было самое критическое, а между тем спокойствие полнейшее. «От четырех досок гроба веет каким-то страшным миром», словно покой смерти сообщался спокойствию Жана Вальжана. Из глубины гроба он мог следить и следил за всеми фазами той драмы, которую он разыгрывал со смертью. Вскоре после того, как Фашлеван закончил приколачивать крышку, Жан-Вайжан почувствовал, как его уносят, потом везут. По ослабевшим толчкам он понял, что с мостовой переехали на немощенную землю, то есть покинули улицы и добрались до бульваров. По глухому гулу он угадал, что переезжают через Аустерлицкий мост. При первой остановке он подумал «вот и могила». Вдруг он почувствовал, что гроб подхватили на руки, затем услышал глухое трение от доски. Он сообразил, что обвязывают веревку вокруг гроба, чтобы спустить его в вырытую яму. Вслед за этим он ощутил словно головокружение. Вероятно, факельщики и могильщик слишком раскачали гроб и опустили его головой вниз. Он быстро очнулся и почувствовал, что лежит горизонтально и неподвижно. Гроб коснулся дна. Его охватила дрожь. Над ним раздался голос торжественный и холодный. Медленно прозвучали латинские слова, смысл которых он не понимал. «Спящие во прахи земли пробудятся». «Одни на вечную жизнь, а другие на вечное учение. Пусть всегда это помнят!» Детский голос произнес. «Де профундис!» Торжественный голос продолжал. «Вечный покой дару ему, Господи!» «Да светит ему вечный свет!» Закончил детский голосок. Он услышал на крышке, покрывавшей его, как бы тихий звук дождевых капель. «Вероятно, крапились святой водой». «Сейчас будет конец», — подумал он. «Еще немножко терпения». «Священник удалится, Фашливан уведет Мятиэна в кабак, меня оставят в покое. Потом Фашливан вернется один, и я выберусь отсюда. Все это дело какого-нибудь часа, не больше». «Да почит в мире», — произнес мужской голос. «Аминь», — проговорил ребенок. Жан-Вальжан напряг слух, и ему почудились как бы звуки удаляющихся шагов. «Вот они и уходят», — подумал он. «Теперь я один». Вдруг он услышал над головой шум, показавшийся ему раскатом грома. Лопата земли упала на гроб, за ней другая. Одно из дырочек, с помощью которых он дышал, залепила землей. Третья лопата земли упала на гроб, затем четвертая. Есть вещи, с которыми не совладать самому сильному человеку. Жан Вальжан лишился чувств. Глава седьмая. Что значит потерять билет? Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан. Когда катафалк удалился, когда священник с мальчиком сели в карету и уехали, Фашлеван, не спускавший глаз могильщика, увидел, что тот наклоняется и берет свою лопату, воткнутую в кучу земли. Тогда Фашливан принял отчаянное решение. Он встал между могилой и могильщиком, сложил руки на груди и проговорил. «Я плачу!» — могильщик оглядел его с изумлением. «Что такое, крестьянин?» «Я плачу!» — повторил Фашливан. «Да за что же?» «За вино!» «Какое такое вино?» «Аржантельское!» «Какое еще аржантельское?» «В трактире спелая айва!» «Ступай к черту!» — отвечал могильщик И снова кинул земли на гроб Гроб издал глухой звук Фашливан почувствовал, что зашатался И сам чуть не кинулся в яму Он крикнул хриплым, удушливым голосом «Товарищ!» «Пойдем-ка, пока еще не заперли кабак!» Могильщик захватил еще лопату земли. «Я плачу!» Снова начал Фашливан и схватил могильщика за рукав. «Выслушайте меня, товарищ! Я, монастырский могильщик, пришел помочь вам. Дело сделается и ночью. Сначала выпьем малую Толику». И говоря это, цепляясь за эту отчаянную упорную мысль, он печально размышлял про себя. — А если он и согласится пить еще вопрос, даст ли он себя подпоить? — Поселянин, — сказал могильщик, — если вы непременно настаиваете, я согласен. Мы выпьем, только после работы, не раньше. И он снова взмахнул лопатой, но фасливан остановил его. — Венцо аржантельское славное. — Однако, — заметил могильщик, — вы настоящий звонарь динь дон динь дон только и слышно. Отстаньте. Еще полная лопата земли. В эту минуту Фашливан дошел до того состояния, когда человек уже не знает, что говорит. Да пойдем же, наконец, выпьем, крикнул он. Говорят вам, что я плачу, когда уложим ребеночка. Третий ком земли полетел вниз. Потом он воткнул лопату в землю и прибавил. Видите ли? «Нынче ночью будет холодно, и покойница закричит нам след, если мы так бросим ее без одеяла». В эту минуту, набирая свою лопату, он наклонился, и карман его куртки раскрылся. Растерянный взор Фашлевана машинально упал на этот карман и остановился на нем. Солнце еще не зашло. Было достаточно светло, чтобы можно было различить что-то белое в глубине раскрытого кармана. Искра сверкнула в глазах пикардийского крестьянина. Ему пришла в голову мысль. Незаметно для могильщика, поглощенного своей работой, он запустил ему руку в карман и вытащил белый предмет, высовывавшийся оттуда. Могильщик бросил на групп четвертый ком земли. В эту минуту, когда он обернулся, чтобы захватить пятый, Фашлеван взглянул на него с невозмутимым спокойствием и проговорил. «А, кстати, при вас билет?» Могильщик остановился. «Какой билет?» «Солнце уже почти зашло». «Ладно, пусть себе надевает ночной колпак». «Кладбищенские ворота закроются». «Прекрасно. Что же из того?» «Да есть ли у вас билет-то?» «А, билет?» — догадался наконец могильщик и принялся шарить в кармане. Порылся в одном кармане, потом в другом, перешел затем к жилетным кармашкам, обыскал один, вывернул другой. Нету у меня билета, проговорил он. Должно быть, я где-то оставил его. Пятнадцать франков штрафа, произнес фашливан. Могильщик позеленел. Зеленый оттенок бледность людей с землистым цветом лица. Ах, о, господи, останови луну! воскликнул он. Пятнадцать франков штрафа. Три монетки по стосу, заметил фашливан. Могильщик выронил из рук лопату. Теперь настала очередь фашлевана действовать. «Ну-ну, молодец, к чему отчаиваться? Дело не так еще плохо, чтобы лишать себя жизни и кидаться в могилу. Пятнадцать франков не бог есть что, да и нет надобности платить их. Я стрелянный воробей, а вы из новичков? Я все эти штуки знаю. Хотите, дам дружеский совет? Одно ясно и несомненно». «Солнце заходит, оно уже касается купола инвалидов, и кладбище запрут минут через пять». «Это правда», — вымолвил могильщик. «За пять минут вам ни за что не завалить этой ямой. Она чертовски глубокая, и вы не успеете выбраться отсюда до закрытия ворот». «Совершенно верно». «В таком случае пятнадцать франков штрафа». «Пятнадцать франков!» «Но вы успеете». «Погодите, где вы живете?» «В двух шагах от заставы четверть часа ходьбы отсюда. Улица Важерар, номер 87». «Успеете еще выбежать отсюда вовремя?» «Правда. Раз выбрались за решетку, бегите домой во весь дух. Возьмите билет и возвращайтесь. Кладбищенский сторож вам отворит. У вас билет будет при себе, значит, вы ничего не заплатите. И тогда заройте своего покойника». Я, покуда, постерегу его, чтоб не сбежал. Старик, я тебе обязан жизнью. Ступайте живей, — сказал Фашливан. Вне себя от радости могильщик с силой потряс ему руку и удалился бегом. Когда могильщик скрылся в чаще кустарника, Фашливан подождал, пока шаги его совсем не заглохнут. Потом нагнулся к могиле и прошептал. — Господин Мадрян! — ответа не было. Фашливан вздрогнул. Опрометью скатился он в яму, нагнулся к изголовью гроба и крикнул. «Вы здесь?» — молчание в гробу. Фашлеван не дышал от страха. Дрожащими руками схватил клещи и молоток и отбил крышку гроба. Лицо Жанна Вальжана показалось в полусвете, бледное, с закрытыми глазами. «У Фашливана волосы встали дыбом!» Он выпрямился во весь рост, потом вдруг прислонился к стенке ямы, чуть не свалившись на гроб. Он еще раз взглянул на Жана Вальжана. Жан Вальжан лежал неподвижный и бледный. «Он умер!» — прошептал Фашливан голосом слабым, как дуновение. Вдруг он опять выпрямился, скрестил руки с такой силой, что оба сжатых кулака стукнулись о плечи и воскликнул. «Вот как я его спас!» И бедняга зарыдал, говоря сам собою. Ошибочно думают, что монологи не в нашей натуре. Сильные волнения часто выражаются вслух. Во всем виноват, дядя Мэтьен. С какой стати было умирать этому дураку? Какая надобность была издыхать как раз тогда, когда этого от него не ждали? Из-за него погиб господин Мадлен. Вот лежит он в гробу и уж на кладбище снесен. Все готово. Да и возможно ли выделывать такие штуки? Есть ли тут здравый смысл? Господи, боже мой! Вот он и умер. Но теперь что я стану делать с его девочкой? Что скажет торговка? Шуточное ли дело, чтобы такой человек да так умирал? Как я подумаю, что он сам полез под мою повозку? Господин Мадлен! Как бы не так, он задохнулся, ведь я ему говорил, он не хотел мне верить. Ну вот теперь, славно распорядились, умер мой дорогой, добрейший из добрых созданий божьих. А малютка-то его, ну хорошо же, я туда не вернусь вовсе, останусь здесь. Выдать такую штуку, старые дураки, но каким это образом он пробрался в монастырь? С этого все и началось. Таких вещей нельзя делать. Господин Мадлен! Господин Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Не слышит. Вот и выпутывайся. Он рвал на себе волосы. Вдали из-за деревьев слышался пронзительный скрип. Запирали кладбищенские ворота. Фашлеван нагнулся над Жаном Вальжаном. Вдруг он отскочил и подался назад, насколько позволяло пространство ямы. Жан-Вальжан раскрыл глаза и смотрел на него. Ведь смерти страшен, но видеть воскрешение столь же ужасно!» Фашливан словно окаменел, бледный, растерянный, взволнованный всеми этими разнообразными ощущениями, не зная, с кем имеет дело. С живым человеком или с мертвецом? Он глядел на Жана Вальжана, который со своей стороны тоже уставился на него. «Я было задремал», — проговорил наконец Жан Вальжан и сел в гробу. Фошлеван кинулся на колени. «Пресвятая Богородица, как вы меня напугали!» Он вскочил и воскликнул. «Спасибо вам, господин Мадлен!» Жан Вальжан был лишь в обмороке. Свежий воздух привел его в себя. Радость. Отлив ужаса, Фашливану было почти столь же трудно прийти в себя, как и Жану Вальжану. «Так вы не умерли! Ах, какой же вы умница! Я так громко звал вас, что вы и очнулись! Когда я увидел вас с закрытыми глазами, я подумал про себя. Ну, конечно, он задохнулся! Я готов был с ума сойти! Я был близок к помешательству!» «Меня посадили бы в бесатор. Что бы я делал, если бы вы умерли? А малышка-то ваша, вот бы моя торговка удивилась. Прямо кидают ей ребенка на руки, а дедушка умирает ни с того ни с сего. Вот так история. Святые угодники, какая оказия! Ну да вы живы, вот что главное!» «Мне холодно», — сказал Жан Вайжан. Эти слова окончательно отрезвили Фашливана. У обоих, хотя они и пришли в себя, была бессознательная тоска в душе, какое-то странное чувство, внушаемое угрюмостью место, где они находились. «Уйдем скорее отсюда!» — воскликнул Фашливан. Он порылся в карманах и вытащил фляжку, которую взял на всякий случай. «Прежде всего надо пропустить по капле», — сказал он. Фляжка довершила то, что было начато свежим воздухом. Жан Вальжан выпил глоток водки и окончательно пришел в себя. Он вылез из гроба и помог Фашлевану снова заколотить крышку. Три минуты спустя оба выбрались из могилы. Впрочем, Фашливан был совершенно спокоен. Он не слишком торопился. Кладбище было заперто. Внезапного появления могильщика Грибье нечего было опасаться. Молодец был у себя дома, занимался поисками билета и никак не мог найти его, по той простой причине, что он находился в кармане у Фашлевана, а без билета он никаким образом не мог вернуться на кладбище. Фашливан взял лопату, у Жан-Вальжан заступ, и оба быстро зарыли пустой гроб. Когда могила была завалена, Фашливан сказал Жану-Вальжану, «Пойдем отсюда, я оставлю себе лопату, а вы возьмите заступ». Надвигалась ночь. Жану Вальжану сначала трудно было двигаться и ходить. В гробу его ноги одеревенели и делали похожим на труп. Оцепенение смерти охватило его между этими четырьмя досками. Он должен был как бы оттаять после могилы. «Вы оцепенели», — сказал Фашлеван. «Жалко, что я хромоногий, а то бы мы пустились во всю прыть». «Ничего», — отвечал Жан Вальжан. «Через несколько минут я смогу идти нормально». Они направились по тем же аллеям, по которым приезжал катафалк. Достигнув решетки и будки сторожа, фашливан, державший в руке билет могильщика, кинул его в ящик. Сторож потянул за шнурок, калитка отворилась, и они вышли. «Как все хорошо идят, сказал Фашливан. «Славная мысль пришла вам в голову, господин Мадлен». Они прошли по Важерарской заставе самым естественным образом. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат настоящим паспортом. Улица Важерар была пустынна. «Господин Мадлен», — сказал Фашливан, осматривавший по дороге дома. «У вас глаза моложе моих. Укажите мне номер семь. «Вот он как раз и есть», — сказал Жан Вальжан. «На улице ни души», — продолжал Фашливан. «Дайте-ка мне заступ и подождите меня здесь минутки две». Фашливан вошел в дом номер восемьдесят семь и, руководимый инстинктом, который всегда ведет бедняка на чердак, поднялся наверх и постучался в потьмах в дверь мансарды. Послышался голос. «Войдите!» Это был сам Гребье. Фашливан отворил дверь. Квартира могильщика была, как и все подобные бедные жилища, чердаком без мебели, заваленным хламом. Ящик для укупорки, а может быть и гроб, заменял комод. Горшок из-под масла заменял катку для воды. Соломенный тюфяк заменял постель. Голый пол заменял и стол и стулья. В углу на лохмотьях обрывки ковра сидела исхудалая женщина с кучей детей. Это бедное жилище носило следы недавней бури. Словно там произошло землетрясение. Все было перерыто. Крышки сняты, тряпки раскиданы, кувшин расколот, мать была заплакана, дети, вероятно, побиты, словом, все следы неудачных яростных поисков. Очевидно, могильщик с остервенением искал свой билет, и его потеря отозвалась в чердаке на всем, начиная от кувшины и кончая женой. Вид у него был отчаянный. Но Фашлеван слишком торопился покончить с этим приключением и едва заметил грустную сторону своих успехов. Он вошел и сказал, «Вот я принес вам назад вашу лопату и заступ». Грибьев взглянул на него с изумлением. «Ах, это вы, поселянин, что это значит?» Это значит, что вы выронили свой билет из кармана, что я нашел его на земле, когда вы ушли, что я сам похоронил вашего мертвеца, завалил могилу, сделал за вас дело, а сторож отдаст вам завтра ваш билет, и вы не заплатите пятнадцати франков. Вот и все. — Спасибо, крестьянин! — воскликнул Грибье в восхищении. — В следующий раз я плачу за выпивку. Глава восьмая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 Потом начались расспросы. Это вы его брат? Да, честная мать, отвечал за него Фашливан. Как зовут? Ультим Фашливан. У Фашливана действительно был брат Ультим, который давно умер. Откуда вы? Из каких краев? Из Пикании, близамьяна. Который вам год? Фашливан отвечал. «Пятьдесят». Какая ваша профессия? Фашливан опять-таки отвечал за него. — Садовник. Хороший вы христианин, а в нашей семье все таковы. — Малышка ваша? — Да, честная мать. — Вы ей отец? — Нет, дед. Мать гласная в полголоса заметила настоятельницы. — Он хорошо отвечает. Жан-Вальжан, однако, не произнес ни единого слова. Фашливан все говорил за него. Настоятельница со вниманием осмотрела казетту и тихо заметила другой монахине.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 Впрочем, не зная ровно ничего, она и не могла ничего сказать. Да и во всяком случае, ни за что не проболталась бы. Мы уже заметили, что ничто так не учит детей молчанию, как несчастье. Казета столько выстрадала, что боялась всего, боялась даже говорить. Одно слово, бывало, так часто навлекало на нее целую бурю. Она начинала понемногу успокаиваться лишь с тех пор, как стала с Жаном Вальжаном. Она довольно быстро свыклась с жизнью в монастыре. Об одном жалела она, о своей Екатерине, но не смела этого сказать. Один только раз заметила Жанну Вальжану. «Отец, если бы я знала, я взяла бы ее с собой». Казетта, поступая пансионеркой в монастырь, обязана была облечься в форму воспитанниц этого заведения. Жан Вальжан добился, чтобы ему отдали одежду, снятую с нее. Это было то самое траурное платьице, в которое он надел ее, уходя из трактира Тенардия. Оно еще не было очень изношено. Жан-Вальжан запер эти тряпки, а также шерстяные чулки и башмаки, пересыпав их камфорой и разными благовониями, изобилующими в монастырях, в маленький чемодан, который ему удалось добыть. Чемоданчик стоял на стуле у его постели, и ключ от него всегда был при нем. «Отец!» — спросила его однажды Казетта. — Что у тебя такое в этом ящике, от которого так хорошо пахнет? Кроме той славы, которую он даже не подозревал, Фашлеван был еще вознагражден за свое доброе дело. Во-первых, это осчастливило его самого. Во-вторых, у него стало гораздо меньше работы, так как она уменьшилась ровно вдвое. Наконец он был большой охотник до табака, и присутствие Жана Вальжана доставило ему ту выгоду, что он потреблял втрое большее количество этого вещества, чем прежде, и к тому же с гораздо большим наслаждением, потому что господин Мадлен платил за это угощение. Имя Ультим в монастыре не прижилось. Жана Вальжана называли «другой фаван». Если бы у этих благочестивых девушек был такой глаз, как у Жавера, они в конце концов заметили бы, что когда предстояло выйти из монастыря за поручениями для надобностей сада, выходил всегда старший фашливан, старый, немощный, хромоногий и никогда другой. Потому ли, что взоры их, обращенные к Богу, не умели шпионить, или потому что они охотнее следили друг за дружкой, они не обратили внимания на это обстоятельство. Впрочем, Жан Вальжан хорошо делал, что сидел смирно и не трогался с места. Жавер зорко наблюдал за кварталом целый месяц. Этот монастырь представлялся Жану Вальжану островом, окруженным океаном. Отныне эти четыре стены заключали для него в себе весь мир. Он достаточно видел в нем света, чтобы быть веселым, и достаточно видел сосказеты для того, чтобы быть счастливым. Для него началась тихая, спокойная жизнь. Он занимал вместе со стариком Фашлеваном хижину в конце сада. Эта старушка, еще существовавшая в 1845 году, состояла, как уже известно, из трех коморок с совершенно голыми стенами. Главная комнатка была уступлена Фашлеваном господину Мадлену почти силой, как не сопротивлялся Жан Вальжан. Стена этой комнаты, кроме двух гвоздей, предназначенных для наколенника и плетеной корзинки, имела украшением роялистский кредитный билет девяносто третьего года, прибитый к стене над камином. Эта вандейская ассигнация была оставлена предыдущим садовником, бывшим Шуаном, который умер в монастыре, которого Фашливан заменил в его должности. Жан Вальжан ежедневно работал в саду и приносил большую пользу. Когда-то он занимался лесничеством и теперь охотно превратился в садовника. Он знал много рецептов и секретов по части ухода за деревьями. Он воспользовался ими. Почти все деревья сада были дикие. Он привил их, и они стали приносить чудесные плоды. Казете было позволено каждый день приходить к нему и проводить с ним час. Так как сестры были печальны, а он ласков, то ребенок, сравнивая их между собой, боготворил старика. В положенный час она летела к нему. Когда она входила в сторожку, она наполняла ее райским сиянием. Жан Вальжан расцветал и чувствовал, что его личное счастье усиливается благодаря Казетте. Радость, которую мы доставляем другим, имеет ту прелесть, что вместо того, чтобы ослабевать, как всякое отражение, Она снова, еще ярче, лучезарнее, падает на нас самих». В часы отдыха Жан Вальжан издали глядел, как она играет и резвится, и отличал ее смех от смеха всех остальных. Теперь Казетта научилась смеяться. Даже лицо ее до известной степени изменилось. С него исчезло мрачное выражение. «Смех — это солнце!» — он сгоняет зиму с лица человеческого. Когда время отдыха заканчивалось, и Казетта шла домой, Жан Вальжан смотрел из окна ее классной комнаты, а ночью вставал и глядел на окна ее дортуара. Пути Господни неисповедимы. Монастырь, как и Казетта, способствовал тому, что сохранял и довершал в Жане Вальжане дело, начатое епископом. Несомненно, что одна из сторон добродетелей ведет к гордыне. Там есть мост, воздвигнутый дьяволом. Быть может, Жан Вальжан невольно приблизился к этому месту в то время, когда провидение забросило его в монастырь. Пока он сравнивал себя только с епископом, то находил себя недостойным и оставался смиренным. Но с некоторых пор он стал сравнивать себя с людьми, и в нем зарождалась гордость. Кто знает, может быть, тем путем он медленно вернулся бы к ожесточению. Монастырь остановил его на этом скользком пути то было второе место заключения, которое он видел на своем веку. В молодости, в начале жизни и позднее, еще недавно, он видел другое страшное место, место, наводящее ужас, и строгость которого всегда казалась ему несправедливостью со стороны правосудия и преступлением закона. Теперь после каторги он увидел монастырь. И, вспоминая, что он был на каторге, а теперь, так сказать, увидел монастырь изнутри, он сравнивал их в своей голове с некоторой тревогой. Часто опираясь на лопаты, он медленно спускался в бездонные спирали мыслей. Он вспоминал своих бывших товарищей, какие они были жалкие, вставали с зарей, работали до глубокой ночи, им едва позволяли пользоваться сном. Спали они на походных койках, где допускались чуфики в два пальца толщиной, в сараях, отопляемых лишь в самые суровые месяцы года. Одевались они в ужасные красные куртки, в виде милости разрешались парусиновые панталоны во время жары и шерстяной балахон в суровые холода. Пили вино и ели мясо лишь тогда, когда отправлялись на тяжелый труд. Существовали они, утратив имена, которые заменялись номером, Проводили жизнь под палкой, в позоре, с опущенными глазами, тихим голосом, выбритыми головами. Затем мысль его обращалась к тем существам, которые были у него перед глазами. И они жили с обрезанными волосами, потопив очи, понизив голос, но не в позоре, а средина смешек света. Спины их не были исполосованы плетьми, а измождены суровыми истязаниями. У них тоже исчезли мирские имена, они носили священные наименования. Они никогда не вкушали мясо и не пили вина, часто оставались до вечера без пищи. Одевались они не в красную куртку, а в черный саван, слишком душный летом, слишком легкий зимою, не смея ничего ни прибавить к нему, ни убавить, не имея даже, смотря по сезону, облегчений в виде холщовой одежды или шерстяного плаща. Шесть месяцев в году носили они лосеницу от которой у них выступала лихорадка. Жили они не в залах, отоплявшихся в самые суровые холода, а в кельях, где никогда не топили. Спали не на тюфиках в два пальца, а на соломе. Наконец, им не дано даже пользоваться сном. Каждую ночь после многотрудного дня в истоме первого сна в ту минуту, когда они едва начинали засыпать и согреваться, Приходилось вставать, идти молиться в ледяную мрачную часовню, преклоняя колени на камне. В известные дни каждый из этих созданий по очереди обязано было 12 часов подряд стоять колено преклоненным на плитах или распростертым лицом к земле, руки крестом. Те другие мужчины, а эти женщины? Что сделали те мужчины? Они украли, ограбили, убили». То были разбойники, отравители, поджигатели, убийцы, убийцы. Что же сделали эти женщины? Они ничего дурного не сделали. С одной стороны, разбой, обман, насилие, похоть, душегубство, всевозможные светотатства, все разновидности преступления, посягательств. С другой стороны, одно – невинность. Невинность полная, совершенная, словно похищенная с небес и еще привязанная к земле добродетелью. С одной стороны в полголоса поверяют друг другу содейные преступления. С другой стороны громогласно каются в своих проступках. И какие это преступления? И какие проступки? С одной стороны миазмы, с другой несказанное благоухание». С одной стороны, нравственная чума под строгим надзором, под пушкой, медленно пожирающая свои зачумленные жертвы. С другой стороны, целомудренное объятие всех душ в одном жилище. Там мрак, здесь тень, но тень, полная сияний лучезарного света. Два места заключения, но в первом возможность освобождения, в перспективе граница, проведенная законом или бегство. Во втором – заключении на всю жизнь. Вместо всякой надежды в дальнем будущем – луч той свободы, которую люди называют смертью. В первом человек прикован лишь цепями, во втором прикован своей верой. Что исходит из первого? Великое проклятие, отчаянная злоба, крик ярости против человеческого общества, издевательство над небом. А из второго что исходит? «благодать и любовь». И в обоих этих случаях, столь сходных и столь различных, эти два противоположных сорта существ выполняют одно и то же назначение – покаяние. Жан-Вайжан понимал покаяние первых, покаяние личное, искупление за свои грехи. Но он не понимал покаяние этих женщин, безупречных, незапятнанных, и с трепетом задавал себе вопрос «покаяние в чем?» «Искупление за что?» — голос его совести отвечал. «Это самое божественное людское великодушие. Искупление за других. Здесь мы воздержимся от всякой личной теории. Мы повествователи, не более того. Мы ставим себя на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатление». Перед глазами у него был верх самоотречения, высочайшая вершина добродетели, какая только возможно, непорочность, прощающая людям их прегрешения и за них искупляющие грехи. Перед ним было уничижение, добровольное самоистязания, муки, выносимые существами безгрешными ради падших душ, любовь к человечеству, любовь к Богу. Он видел кроткие существа, которые выносили лишение наказанных и улыбались улыбкой награжденных. И он вспоминал, что еще осмеливался роптать. Часто среди ночи он вставал и прислушивался к благодарственному пению этих непорочных существ, обремененных суровыми строгостями и холод пробирал его до мозга костей, когда он думал, что те, которые несут достойные наказания, возвышают голос к небу лишь для богохульства, и что он сам, презренный, грозил кулаком Богу. Одна поразительная вещь заставляла его задумываться глубоко как тайное предостережение самого провидения. Это перелезание через стену трудный тяжелый подъем, все усилия, которые он совершил, чтобы выбраться из того, другого места покаяния. Он совершил их ради того, чтобы попасть как раз сюда. Не символ ли это его судьбы? Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с тем другим домом, откуда он бежал. Однако никогда ему не приходила в голову подобная мысль. Он снова видел решетки, запоры, железные перекладины, но кого они стерегли? Ангелов. Эти высокие стены, которые когда-то на его глазах ограждали тигров, теперь снова являлись перед ним, но ограждающими агнцев. То было место покаяния, а не наказания, а между тем оно было еще суровее, еще неумолимее другого. Эти девственницы несли более тяжелое бремя, чем каторжники. Холодный суровый ветер, тот самый, что леденил его юность, проносился по клетке ястребов. Но еще более резкий, еще более жестокий ветер дул сквозь клетку голубиц. И почему, когда он размышлял об этих вещах, все существо его поглощалось этой высокой тайной? Среди размышлений гордость смиряется. Он много думал о самом себе, чувствовал себя слабым и жалким, и зачастую слезы выступали у него на глазах. Все перемены в его жизни за последние шесть месяцев возвращали его к святым наставлениям епископа. Казета – посредством любви, а монастырь – посредством смирения. Зачастую вечером в тот час, когда сад был пустынен, он стоял на коленях посреди аллеи, смежной с часовней, перед окном, в которой смотрел в день вступления своего монастыря, монастырь, обратив лицо к тому месту, где он знал, что сестра молится за грехи мира. Он тоже молился, преклонив колени перед этой сестрой, словно не осмеливался пасть ниц перед самим Богом. Все окружающее его — мирный сад, душистые цветы, радостные крики детей, эти смиренные серьезные женщины, молчаливый монастырь — все это медленно завладевало им, и мало-помалу душа его прониклась безмолвием монастыря, благоуханием цветов, миром этого сада, простотой этих женщин и радостью детей. И потом он размышлял, что два божьих дома приняли его в два критических момента его жизни. Первый, когда все двери закрылись перед ним, и когда людское общество отторгло его. И второй, в тот момент, когда это общество снова кинулось преследовать его, и каторга раскрывалась перед ним. Он думал про себя что-нибудь первого убежища, он снова впал бы в преступление». А будь второго, подверг Сабанова мукам. Сердце его проникло с благодарностью, и он любил все сильнее и сильнее. Так прошло несколько лет. Казета подрастала.